В лабиринте неясных, но значительных событий, связанных с делами, успехами, с распадением и кажущимся исчезновением Ордена Невидимых, нам было очень трудно следить издалека за богатой приключениями судьбой нашей молодой четы. Однако, если дополнить осторожными пояснениями то, чего нам недостает, вот приблизительное краткое изложение главных событий их жизни. Воображение читателя дополнит остальное, и мы не сомневаемся, что лучшей развязкой всегда будет та, которую вместо рассказчика придумает сам читатель. В доказательство мы можем привести историю Агана Крейслера, которая представляется нам лучшим романом Гофмана, Поскольку смерть застигла автора до того, как он успел завершить свой роман, читатели заканчивают повесть в своем воображении, Тысячи самых фантастических и разнообразных способов. Так красивая река, разветвляясь, приходит к устью и теряется на позолоченном песке берегов в виде тысячи прихотливых струек. Примечание автора История Йоганна Крейслера, Роман Гофмана, Житейские воззрения кота Мура в купе с фрагментами биографии капельмейстера Йоганна Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах. 1820-1822. Возможно, что именно после того, как Ансуэла покинула Святой Грааль, она появилась в прескромном байройдском дворе, где у марграфини сестры Фридриха были дворцы, сады, беседки и водопады в духе тех, какие красовали у графа Годица в Росвальде, но менее пышные и не столь дорогие. Ибо эту остроумную принцессу бесприданно выдали замуж за весьма небогатого принца. Еще совсем недавно шлейф ее платьев были недостаточно длины, а ее пажи носили потертые камзолы. Ее сады, или вернее сад, чтобы обойтись без поэтических привлечений, находился в очаровательной местности, и она развлекалась итальянской оперой, причем спектакли происходили в старинном храме немного во вкусе помпадур. Марк-графиня была большим философом, иначе говоря, вольтерианкой, а молодой наследный Марк-граф, ее супруг, являлся ревностным главой одной из масонских лож. Не знаю, был ли связан с ним Альберт и охранялась ли братьями тайны его инкогнита. Быть может, он держался вдали от этого двора, с тем, чтобы вновь соединиться со своей женой несколько позднее. Что до консуэла, то она, должно быть, находилась там с какой-то секретной миссией. Возможно также, что, не желая привлекать к своему супругу то внимание, какое сразу сосредоточивалось на ней, где бы она ни была, певица в первое время не могла открыто жить вместе с ним. Любовь их приобретала от этого всю прелесть тайны. И если гласность их союза, освещенного братским одобрением храмовников, доставила им животворную радость, то таинственность, какую они окружали свою близость в лицемерном и развратном мире, вначале явилась для них необходимым щитом и своего рода безмолвным протестом, в котором они черпали вдохновение и силу. Несколько итальянских певиц и певцов украшали в то время маленький байрейтский двор. Карилла и Анзалетта тоже появились здесь и непостоянная Примадонна снова вспылала страстью к изменнику, которому некогда желала всех мучений ада. Но Анзалетта, ластясь к этой тигрице, проявил странное благоразумие и стал осторожно заискивать перед Консуэло, чей талант, возросший благодаря стольким тайным и глубоким переживаниям, затмевал теперь всякое соперничество. Чистолюбие сделалось господствующей страстью молодого тенора. Озлобление вытеснило любовь, пресыщение, чувственность. И теперь он не любил ни чистую Консуэла, ни неистовую Кариллу, но подлаживался к обеим, готовый прилепиться к той из них, которая приблизит его к себе и поможет выставить его особо в наивыгоднейшем свете. Консуэла отнеслась к нему с безмятежным дружелюбием и не отказывала в добрых советах и уроках, Полезных для развития его таланта. Но его присутствие уже не вызывало в ней ни малейшего волнения, и та легкость, с какой она его простила, показала ей самой всю полноту ее отчуждения. Юношу понял это. Прислушиваясь к наставлениям артистки, и с притворным волнением, внимая ее дружеским советом, он извлек из них немалую для себя пользу, но, потеряв надежду, потерял терпение и вскоре жгучая злоба, горькая досада стали невольно проскальзывать в его манерах и речах. Между тем, есть основания думать, что в это самое время ко двору Байрейта вместе с дочерью графини Годец, принцессой Кульмбахской, прибыла молодая баронесса Амалия. Если верить некоторым нескромным и склонным к привлечению свидетелям, Между этими четырьмя персонажами — Консуэло, Амалии, Кариллы и Анзолетто — разыгралось несколько странных, полных драматизма сцен. Неожиданно увидев на подмостках придворной байрейтской оперы красавца-тенора, юная баронесса лишилась чувств. Никто не позволил себе обратить внимание на это странное совпадение, но проницательный взгляд Кариллы подметил, что на лице артиста — появилось сияющее выражение удовлетворенного тщеславия. Придворные, отвлеченные обмороком молодой баронессы, не пащили певца аплодисментами, и у него пропал один из самых эффектных его пассажей. Но он не только не выругался сквозь зубы, как обычно поступал в подобных случаях, но на губах его заиграла недвусмысленная торжествующая улыбка. «Послушай». Задыхаясь, проговорила Карилла за кулисами, обращаясь к консуэла. Знаешь, кого он любит? Не тебя и не меня, а ту маленькую дурочку, которая только что разыграла перед ним эту комедию. Ты ее знаешь, кто она? Не знаю, ответила Консуэла, которая ничего не заметила, но могу тебя уверить, что если кто-нибудь интересует его, то не она, не ты и не я. Кто же? Он сам. «Собственной персоной!» — с улыбкой ответила Консуэла. Светская хроника добавляет, что на следующее утро Консуэла была приглашена в уединенную рощицу близ дворца для встречи с баронессой Амалией, и у них произошла приблизительно такая беседа. «Я знаю вас», — будто бы сказала Амалия в гневе, не дав Консуэла раскрыть рта. «Он любит вас. Это вы, злодейка, несчастье моей жизни». Сначала отняли у меня сердце Альберта, а потом и его сердце. Его сердце? Я не знаю, о ком. Не притворяйтесь. Анзолета любит вас. Вы были его любовницей еще в Венеции и остаетесь ею до сих пор. Это возмутительные клевета. Или же предположения, недостойные вас, баронесса? Нет, это правда. Он сам признался мне в этом сегодня ночью. — Ночью! — О, баронесса, зачем вы говорите мне это? — вскричала консуэла, краснея от стыда и огорчения. Амалия разрыдалась, и когда доброй консуэла удалось утешить ее ревность, ей пришлось волеи неволе выслушать историю этой несчастной страсти. Амалия впервые увидела и услышала Анзалетта в пражском театре. Красота и успех юноши ослепили ее. Ничего не смыслю в музыке, она без колебаний сочла его лучшим певцом мира, тем более что в Праге он завоевал большую популярность. Она пригласила его к себе в качестве учителя пения. И пока ее бедный отец, старый барон Фридрих, ослабевший от постоянного безделья, спал в своем кресле, как всегда видя во сне разъяренную свору охотничьих собак и загнанных кабанов, она не устояла перед обольстителем. Скука и тщеславие толкнули ее к гибели. Польщенный славной победой и стремясь войти в моду с помощью скандала, Анзолетто убедил девушку, что она обладает всеми данными, чтобы стать величайшей певицей века, что жизнь артистки — земной рай, и что самое лучшее для нее — бежать с ним и выступить на сцене театра «Хай Маркет» в операх Генделе. «Хаймаркет» — королевский театр, открытый в Лондоне в 1705 году. Предназначался главным образом для итальянской оперы. Сперва Амалия с ужасом отвергла мысль бросить своего старого отца. Но в последнюю минуту, когда он за лето уезжал из Праги, изображая отчаяние, которого не испытывал, она потеряла голову и бежала с ним.